Глава восьмая. Праздник света императора. Эпизод 1. Расп. За час до заката Расп прибыл в Граубен. Это была игра на удачу. Он не был уверен, что барон все еще в городе. По пути туда он никого не видел, но был уверен, что за ним наблюдают. Доклады о его прогулке достигнут ушей баронов и эклезиархии. Сомнений нет. Можно было бы нанести визиты днем, но незачем было облегчать работу шпионам. Он отнял у них возможность укрыться в толпе. Пусть прячутся на пустых улицах, пусть пересекаются друг с другом. Эти мысли забавляли его, но в том, что Мистраль впадал в гражданскую войну, забавного было очень мало. Расп находил свои маленькие радости там, где мог. Галактика не желала предложить большего, и было важно, как он полагал, не пренебрегать ими. Если сделать так, то будет очень легко утонуть во тьме бесконечной войны. Его жизнь была мозаикой сражений. Трудно было даже представить, сколько тысяч солдат ему довелось узнать и увидеть их смерть. Если он должен был соответствовать своему призванию и своему долгу перед императором, его боевой дух должен был быть образцом для солдат и офицеров, которых он вдохновлял. Тонко развитое умение чувствовать абсурд сослужило ему, по крайней мере, не меньшую роль, чем его пистолет. Из двух его протеже Серов обладал более развитым чувством юмора. Если он сформирует его правильно, оно поможет ему пройти через многие тяготы войны. Ярика было труднее читать. Он был слишком умен, чтобы не видеть абсурда, с которым сталкивался, но его реакция, казалось, заключалась в том, чтобы с еще большей яростью сосредоточиться на настоящем перед ним долге. Расп видел его улыбающимся, но не часто. Рвение молодого комиссара, думал Расп, или станет его созиданием, или проклятием. Сквозь ставни Граубен не было видно света. Дом спал. Расп потянул цепь справа от двери. Колокол внутри отозвался низким гулом. Когда дверь открылась, Расп был удивлен увидеть самого Ванзина. «Слуги тебя бросили?» – спросил он. «Я тебя ждал», – сказал барон, закрывая за ним дверь. «Ты был так уверен, что я приду сюда?» «Ну, я надеялся», – пожал плечами Ванзин. Расп взглянул в его усталые глаза. Ванзин направился в свой кабинет. Комната была больше той, где они обедали с Яриком и с Эрехом. Она обладала тем же теплом и уютом. Это была больше библиотека, чем берлога. Книжные полки тянулись от пола до потолка. Некоторые стояли свободно, оставляя место только для стола и двух кресел, обращенных к камину. «Выпьешь?» Ванзин тронул графин на столе. «Благодарю. Нет. Почему ты не спал? Ждешь, что что-то случится сегодня?» «А ты нет?» Ванзин ткнул пальцем в стол и тяжело опустился в кресло слева. Расп занял то, что справа. Он наблюдал за другом. Барон смотрел на пламя. «Я жду, что буду много раз неприятно удивлен сегодня». «Умно!» Барон всплеснул руками. «Итак, Симеон, зачем ты здесь? О чем ты хочешь попросить? Мне нужна твоя помощь». Ванзин поморщился, но Расп продолжил. «Сколько твоих людей сегодня в городе?» «Немного». Толика, что позволил Вангенхайм. Даже немного уже будет полезно. Для чего? Ванзин будто вынужденно задал этот вопрос. Чтобы сохранить мир и восстановить его, если будет нужда. Другими словами, чтобы пойти войной против моих приятелей из знати. Они на грани предательского восстания, напомнил ему Расп. Правда? Экклезиархию уже официально признали суверенной властью Мистраля? Ванзин не скрывал своей горечи. «Я имперский главнокомандующий. Это вообще ничего не значит?» «Значит, конечно. Я отвечаю перед администратумом. Ванзин будто не слышал. И еще перед адептус Терре, Не перед адептус министорум». «Рейланд», — сказал Расп, — «никто иного не утверждает». «Разве? Ты видел, что было на Совете? Ты видел, что сделал Вангенхайм? Ты знаешь, что он ошибается». А теперь ты приходишь сюда и просишь, чтобы я помог подавить праведный гнев моих товарищей. Все так, прошу. Почему? Клянусь троном, почему? Эклезиархия превыше греха? Он указал на книжную полку за плечом Распа. Ты же знаешь, что я всегда любил историю. Книги за твоей спиной могут сказать многое об отступничества. Я думал, Вангенхайм мог бы стать хорошим учеником прошлого. Я думаю, он находит немало вдохновения в Гоге-Вандире. «Осторожнее!» – предостерег Расп. Ванзин был в шаге от того, чтобы переступить очень опасную черту. Барон сдержался. Расп вздохнул. «Ситуация непростая», – сказал он. «Но у меня нет выбора, и у тебя, в общем-то, тоже». «У меня есть!» «Нет, я не чувствую ничего, кроме отвращения к тому, что устроил кардинал. Но я должен признать его успех. Он поставил тебя в неправильное положение. Особенно сейчас». Он защитник имперского креда, и если знать пойдет против него, кем их это сделает?» Когда Ванзин промолчал, Расп продолжил. «И этот культ – не единственная реальная угроза, с которой нужно разобраться. Его ересь напрямую связана с дворянством. Твоя позиция несостоятельна, и это выставляет ее не в лучшем свете». Ванзин воззрился на него. «Значит, у меня выбор либо быть еретиком или бессильным болванчиком. «Мне следует вручить кардиналу ключи Граубан и Каратару на церемонии этим вечером». «Я не это предлагаю», – протестовал Расп. «О, можешь мне что-то предложить?» «Не идеальный вариант», – кивнул Расп. «Но лучше, чем ничего, я думаю. Если ты нам поможешь, если придам друзей, совесть и свои интересы, хочешь сказать. Если предпримешь одно действие, открытое верному подданному императору», – безжалостно поправил Расп. В таком случае ты окажешься в выгодном положении, когда конфликт придет к единственно возможному завершению. Как думаешь, что произойдет дальше? Мы задавим восстание баронов, как только оно сделает первый вдох. Если твоим коллегам сейчас трудно, то после их уничтожат, дома сожгут, семьи будут обездолены, если не попадут за решетку или еще хуже. Думаешь, даже Вангенхайм не найдет в новом положении вещей места для дворян, проявивших себя истинными защитниками креда? «Даешь гарантии?» «Ты знаешь, что нет. Я говорю, как твой друг, а твой друг, по-видимому, способен видеть реальность здесь намного яснее, чем ты. Если будешь с Вангенхаймом, думаешь, он политически будет способен свергнуть тебя после всего?» «Политически он будет способен сделать все, что его душенька пожелает», – пробормотал Ванзин, но вид у него был задумчивый. «Гарантий нет», – произнес Расп, но уже мягче. «Но есть хорошие возможности и глубокая уверенность. К тому же ты знаешь, что правильно. Переговоры с друзьями – нечестный ход». Ванзин скорчил гримасу. «Я делаю то, что должен». «Разумеется, лорд-комиссар». Ванзин слабо улыбнулся. Его лицо снова стало серьезным, пока он еще минуту смотрел на огонь. Затем он посмотрел прямо на распы. «Если сегодня что-то случится...» Когда ты хотел сказать? Мы не оказываем друг другу услугу, притворяясь, что это не так. Барон кивнул. Когда что-то случится, я буду готов. На церемонии меня не будет. Я не стану подлизываться к Вангенхайму. Не могу. Но я прикажу своей страже работать с твоим войском. И когда возникнет необходимость, приходи сюда. Пусть просьба будет от тебя, Семион. Прошу. Не от этой рептилии. Эпизод второй. Караус. Он слышал суету толпы, собравшейся посмотреть на процессию. Она должна была проходить по бульвару в нескольких улицах от того места, где Краус стоял перед входной дверью в резиденцию Сырней. Он постучал и принялся ждать. Ему уже довелось поговорить с Луизой Сырной. Он уже ходил по дому, но ничего не узнал и не нашел. Там была обычная сцена после тех похищений. Оставшиеся в живых каждой семьи не знали, почему на них напали. Было понятно, что им нечего скрывать. Краус еще никогда не встречал людей, что были бы рады появлению инквизитора и желавших рассказать все, что у них на уме. Они были бы рады любому объяснению из его уст. Даже самое мрачное обоснование стало бы основой, на которой они могли бы воссоздать порядок в своих жизнях, какой-то смысл и значение в мире. Что угодно было бы лучше, чем чистая случайность. От нее не было защиты. Никто не прошептал слово «хаос». У жертв не хватало знаний, чтобы прийти к такому заключению. Краус их не просвещал, но мог видеть, как его разрушающее прикосновение проникает все глубже и глубже в ткани толусы. Атаки без единой понятной причины могли означать все, что угодно, и случиться с каждым. Если целью было посеять страх, то им это более чем удалось. Краус отказывался допускать, что не было более глубокой цели. Еретики оставались людьми, и, как он полагал, там были человеческие пределы готовности работать безвозмездно, особенно, когда задействовано много людей. Здесь требовался продуманный план и точное исполнение. Успешность нападений указывала на уровень организации. Здесь был порядок, а где порядок, даже самый токсичный, там был и эндшпиль. Возможно, цели выбирались по чистой случайности. Распространение страха может быть действенным орудием, и тогда векторы его создания не важны. Но Краус зашел в тупик. Он был не ближе к искоренению Ереси теперь, когда она смело заявляла о своем присутствии, чем тогда, когда она скрывалась за политическими разногласиями. Поэтому он собирался вернуться к уже пройденному пути. Ему снова нужно было поговорить с Луизой Сарней. Ему нужно было найти причину, почему напали именно на их дом, а не соседний. К двери никто не подходил. Он постучал снова. Прошло пять минут. Ничего. Тишина по ту сторону двери набирала силу. Краус фыркнул. Он снял с пояса тонкий цилиндр, нажал с одного конца, и тот начал жужжать. Когда он вставил его в замок, силовое микрополе, созданное отмычкой, приняло форму тумблеров. Краус открыл дверь и прошел через двор. Уже был вечер, но через ставни не пробивался свет. Двор был укрыт от ветра, и окна первого этажа не были закрыты ставнями. Они тоже были темными. Краус не стал утруждать себя стуком в дверь, а просто отпер ее и вошел. Внутренняя обстановка несла на себе неподвижность запустения. Но присутствовало и вонь чего-то мерзкого. Дышартом, зная, что найдет, он начал подниматься по лестнице. На вершине располагался коридор, чьи стены были увешаны портретами патриархов, уходивших в поколение. Двери слева и справа вели в спальни. Краус направился в конец, мельком заглядывая в комнаты. Он остановился у дальнего левого прохода. Пространство внутри обставлено кроватью, шкафами, и комодом, достаточно старыми, возможно, купленными после постройки дома. Но состояние у них было хорошее. Вне сомнений, содержимое шкатулки с драгоценностями на комоде было соответствующего стиля и качества. Краус не стал заглядывать внутрь, потому что знал, что каждый камень, кольцо и браслет на месте. В доме не было кражи. Было убийство. Убийство искверно. Несмотря на ее скорбь по семье, страх за собственную безопасность и волнение при разговоре с Инквизицией, Луиза Серней приветствовала Крауса в их первую встречу с достоинством. Она была стара, достигнув возможных границ омолаживающих процедур мистрали. Ее походка была чопорной, руки скручены артритом. Она двигалась с осторожной элегантностью. Теперь же в ней не было достоинства, а только лишь выражение боли и страха. Она лежала в своей постели с перерезанным горлом и пустыми глазницами. Руки подняты, скручены в острые когти. Стены окрашивала ее кровь, образы складывались в слова, которые Краус не мог и не хотел читать, но они говорили о пиршестве, пытке и богохульстве. Кровь на стенах засохла, но запах смерти оставался свежим. Преступление было совершено недавно. Демонстрация, думал Краус, служила для собственного благоубийц. Они не ожидали, что кто-то это увидит. Последнее, что отметил Краус, прежде чем отвернулся от представшей сцены, были глаза Луизы Сарней. Они не исчезли, просто находились вне черепа. Очищенные, они теперь лежали на комоде рядом с ручным зеркалом. Их положили так, чтобы они смотрели в потолок. Краус снова не посмотрел на руну сверху. Одного раза хватило. Стоило ему взглянуть на нее, как за спиной раздавался звук. Это был смех, но вместе с тем треск кости. У него было подтверждение. Нападение на дом Сырней не было случайностью. Культисты вернулись. Была причина прикончить посреднего из Сырней тайно. Краус провел пальцем по столовому серебру, размышляя, кто мог его выложить. В задней части дома находились комнаты слуг, но там было пусто. Ответ он нашел в винном погребе. Слуги были свалены у стены, разрубленные на части ударами тяжелых клинков. Краус вынул свой игловой пистолет из кобуры. Он крался между рядами упиравшихся в потолок полок самосеком, неслышно ступая. Он и не думал, что у него будет компания. Он не исключал такой возможности. На стенах были еще кровавые руны, и присутствовал другой запах. Нечто теплое, но царапавшие носы и горло, будто бы в воздухе, недавно поднялась каменная пыль и опилки. В середине подвала полки были разломаны, бутылки разбиты. Краус заметил кучу расколотого дерева. Его как будто не хватало. Он пытался сопоставить воровство с убийствами, но выходил сущий абсурд. Куча поднималась вверх к центру. Инквизитор шагнул вперед, чтобы посмотреть, не скрывает ли она что-то. Обломки провалились под своим весом. Он упал в темноту, с гулким бабах, ударившись головой о край пола подвала. Оглушенный, он мертвым грузом упал с трех метров. Удар вышиб воздух из его легких и пистолет из пальцев. Сознание помутнело, мир стал рваным по периферии. Кто-то очень далекий от него, но тем не менее несший его имя, упал в подземный тоннель. Он хотел, чтобы этот человек поднялся. Он пытался предупредить, но был слишком далеко. Тьма за его глазами солилась со тьмой вокруг. Он боролся с наступающей ночью, пытался поднять голову. Но больше он был не один. Инквизитор был окружен фигурами, которые вышвырнули его в забытие. Эпизод 3. Ярик. Процессия была триумфом эстетики Вангенхайма, и его вкус отражал традиции стреллянских кардиналов, уходящие в века. Безвкусный дворец эклезиархии, казалось, возник по воле его нынешнего обитателя, но накопление и формирование таких изришеств заняло поколение. Теперь эта эстетика шла по улицам Талусы. Реликварий, содержавший челюсть святого Каликста, был помещен внутрь большого сундука. Он будто был сделан целиком из золота и инкрустирован бриллиантами размером с мой кулак Сундук был поставлен на тележку, которую тянули гроксы с наброшенными на них церемониальными накидками, напоминавшими водопады серебра. Тележка была накрыта почти идеально прозрачным кубом из кристалфлекса. Углы куба тоже были украшены бриллиантами. Тысяча священников, представлявших каждый регион Мистрали, вышагивали параллельными линиями с тележкой в центре. Они несли металлические шесты длиной в три метра, с чьих концов на коротких цепях свисали разноцветные светосферы. Сферы раскачивались вперед и назад в такт шагам церковников. Весь спектр света плыл, менялся и танцевал на бриллиантах куба и сундука. Эффект был впечатляющим, хотя и вульгарным. Заявленная цель заключалась в объявлении названия праздника. В этом процессе провалилась. Что она действительно делала, так это напоминало всем глазевшим на парад, кто вернул реликвию обратно на Мистраль, и кто воплотил это представление в жизнь. Солнце, сиявшее над городом в тот вечер, было щедростью кардинала Вангенхайма. Я шел вместе с мобильными войсками параллельно движению процессии. Жители Толосы выстроились на улицах в десять рядов. Мы шли позади них, высматривая любого, кто обращал внимание на что-то другое, кроме проходящих. Целый взвод с каждой стороны дороги переходил от крыши к крыше, охраняя это возможное место засады. Процессия началась у южных ворот Талусы, едва солнце начало садиться. Спустя три часа мы были, по моим подсчетам, на две трети пути обратно к дворцу и Большой площади. И все это время ветер лютовал против представления. Он пытался сорвать светосферы с их цепей. Он выл на зрителей и вырывал гимны с их губ. Его попытки были тщетны. Толпа рыдала и радовалась, когда сундук провозили мимо. На какое-то время люди забыли о ночных похищениях и политическом смятении. Сетена и другие сестры из Ордена Пронзающего Шипа шли по обе стороны от сундука. Мне было интересно, что они думали об их нынешнем задании. Оценили ли они то, как искусство реликвария было погружено в грубую грандиозность? Чувствовали ли они, что лишь предоставляют полезные услуги? Или чувствовали, что их используют? Я чувствовал. Как сэров и расп, как и полковники. Они все сказали то же самое. Так говорили и некоторые смелые солдаты, хотя я обрывал подобные разговоры, как только слышал. Но ощущение присутствовало, и я не сомневался, что оно накрыло весь полк. Нас использовал человек, обративший долгие обязанности, мирские и церковные, себе на пульсу. Мы приблизились к площади, и процессия прошла почти без происшествий. Было несколько арестов, но нарушители были пьяницами, а не культистами. Мобильные обязанности завершены, и я присоединился к Распу на трибунах для офицеров, построенных слева от главной платформы. Сэров прибыл чуть позже. Есть что-нибудь? Спросил я. Нет. «Почти достаточно для оптимизма, не так ли?» Сказал Расп. «А так должно быть?» Спросил сэров. «А как вы думаете?» Голос Распа звучал угрюмо. Вопрос был риторическим, но я все равно ответил. «Кажется, кто-то пытается усыпить нас ложным чувством безопасности». «Комиссар Ярик», сказал Расп. «Вы циник». «Я предпочитаю считать себя реалистом, сэр», ответил я. Он отрывисто хохотнул. «Весьма похвально, Себастьян». «Теперь узрите представление, устроенное для нашего назидания. Скажите мне, мы сейчас в царстве реализма?» «Да», — ответил я без колебаний, вне сомнений. «Хорошо», — сказал Расп. «Действительно хорошо. Весьма прозорливо. Нужное качество. У вас впереди может быть долгая жизнь». «Но это не единственный необходимый элемент», — вставил Серов. «Какой другой?» «Умение действовать реалистично». Расп выглядел удивленным. «Это причина коррупции, комиссар Серов. Упоминание ранга Серова звучало как укор. Я оговорился», — сказал Серов. Он не смутился и поправил сам себя. «Знание, когда и как быть реалистом. Я мог бы поклясться, что Расп ухмыленулся в тот момент». «Верно», — сказал он. Он начал говорить что-то еще, но его голос утонул во внезапном оглушающем гимне. Началось воспевание реликвии. Когда я сказал Распу, что вижу перед собой реализм, я был честен, но не непочтителен. Я видел столько махинаций от Вангенхайма, пусть и не сомневался в его вере, что был уверен, что ее превосходили его амбиции и корысть. Но даже если он использовал священную демонстрацию в своих политических целях, священное все равно присутствовало, и это вызывало благоговейный трепет. Дворец эклезиархии, красовавшийся на заднем плане, был безумием вульгарности в его стенах, посвящением тщеславию своих обитателей. Его наружность, тем не менее, оставалась величественной. Устремляясь на сотни метров в небо, он приводил в трепет одним своим размером. Преуменьшал любого, кто смотрел на него, напоминал о нашей ничтожности по сравнению с отцом человечества. Дворец был приземистым в своей конструкции, а новые крылья делали его еще массивнее. Он раскинулся более чем на километр в каждую сторону, захватывая весь вид. Несмотря на горизонтальную протяженность, дворец обращал взоры и сердце ввысь благодаря каннелюрам, украшавшим весь его фасад. Тысячи светосфер освещали дворец снаружи, окутывали мягким оранжевым светом. С наступлением сумерек колоссальное строение вырывало себя из тьмы. Это была сила веры, воплощенная из камня. На площади платформа улавливала разноцветную игру огней процессии и усиливала эффект. Там было еще больше фонарей, более мощных. Их танец, устроенный ветром, создавал бушующий бассейн света. Платформа мерцала в возбужденной ауре. Ее знамена хлопали и скрипели. Вангенхайм стоял в центре в своей великолепной мантии, такой тяжелой, что она не поддавалась ветру. Платформу покрывал материал в той же бело-фиолетово-золотой цветовой схеме, что и мантия кардинала. Филигрань будто растекалась от Вангенхайма и покрывала всю поверхность платформы. Подразумевалось, что он являлся центром и источником всего на Мистрале. Моя злость на эту гордыню подпитывалась и тем, что дизайн делал его похожим на паука в паутине. Его изображение говорило вопреки его воле. Сестры Ордена Пронзающего Шипа выстроились в ряд перед платформой и лицом к толпе. Площадь заполняли десятки тысяч поклонников. Саруритас было всего десять. Толпа словно сделала общий шаг назад, оставив чуть больше места между чернию и святыми воительницами. Тележка остановилась в нескольких метрах от платформы. Вангенхайм поднял руки, и крестофлексовый куб над золотым сундуком открылся и отъехал назад. Шесть проповедников залезли в тележку и взяли сундук за ручки. Должно быть, там было антигравитационное поле, чтобы эти старцы смогли передвинуть такой вес. Они не столько несли его, сколько сопровождали его полет из тележки вверх по 15 ступеням платформы. В это время вокскастеры подхватили гимны священников и разнесли пение над площадью и всем городом. В паузах между куплетами я слышал эхо на улицах за нами. Усиленная молитва взяла верх над ветром. Вангенхайм опустил руки. Он держал их разведенными, когда сундук поднесли к нему. Проповедники опустились на колени. Кто бы это ни был, технопровидец, я полагаю, тот, кто дал сигнал исчезнуть кристофлексовому щиту и включил антигравитационное поле, теперь сотворил очередное театральное чудо. Крышка сундука, массивная, как у саркофага, открылась и упала. Вангенхайм сделал шаг вперед, нагнулся и потянулся к сундуку. Затем он выпрямился и поднял реликвию высоко над головой. «Святой Каликст!» – провозгласил кардинал. Вокс Кастеры сделали его голос громоподобным. Ты наконец-то вернулся домой. Почтишь ли ты нас своим благословением? Ответ последовал. На замерший нелогичный момент я подумал, что свет, вырвавшийся оттуда, где он стоял несколькими секундами ранее, был частью его представления. Сотрясение от взрыва опровергло мои догадки.